Мы легли спать уже под утро и быстро отрубились. Я запер дверь на Щеколду, но поспать удалось недолго. Я снова проснулся от того, что кто-то неистово колотится в дверь и дёргает за ручку. «Тара, серьезно, что там тебе потребовалось в такой час?» – подумал я и поплелся открывать. Голова разрывалась от тяжелого похмелья, пора заканчивать отмечать. Но за дверью никого не было, а соседняя спальня была приоткрыта, и замок валялся на полу. «Тара, ты здесь?» Ответа не последовало. Я вернулся и на всякий случай прихватил штопор со столика в нашей спальне, самый острый предмет, который первым попался мне на глаза, затем потихоньку потянул дверь соседней комнаты на себя и увидел уже знакомое мерцание. На этот раз старуха в зеркале стояла ко мне спиной. А когда я зашел, начала поворачиваться медленно, короткими рывками. Отражение дергалось и искажалось. С каждым рывком я слышал хруст ее шеи. Мне казалось, что температура в комнате упала до минусовой, потому что меня пробирало до костей, пока я стоял там, словно приклеенный в ожидании, что еще момент, и я увижу ее кровоточащие пустые глаза и услышу эти жуткие стоны. А если она сможет выйти наружу? «Убийца! Убийца!» Скрипучий голос проник сквозь мою прохолодевшую кожу, и в сердце произошел перебой. Я сделал глубокий вдох, собрал все свое мужество и шагнул вперед. «Кто вас обидел, госпожа? В этом доме сейчас нет тех, кто причинял вам вред». «Кровь за кровь!» Она резко вытянула вперед морщинистые руки. Это было так неожиданно, что я подскочил. Казалось, еще секунда, и она коснется меня. Крупные красные капли стекали по ее ладоням и тяжело падали на пол. «С кем ты там говоришь, Ютака? В комнату вошла Минория, и, шокированная увиденным, заверещала, что было сил. «Выйди отсюда, быстро!» – скомандовал я. Но ее ноги ослабели, и она села прямо на пол, не прекращая надрывные истерические крики, одновременно пытаясь уползти назад. Я выволок ее из комнаты на трясущихся ногах и усадил на кровать, приказав ждать здесь, пока я совсем разберусь. А когда вернулся обратно со штопором и горячим желанием разбить зеркало, изображение уже исчезло. На шум примчался Тара. «Вы что тут режете друг друга? Чего Минор опять так визжит?» Он встал за моей спиной, пока я всматривался в собственную темную тень в отражении. «И как ты открыл замок? И главное, зачем?» Теперь в зеркале я увидел уже Тара. С обагринными кровью руками. Тут у меня произошло озарение, и события вчерашнего дня стали выглядеть совсем иначе. Он и есть тот убийца, о котором твердит призрак. Никто не видел, чтобы с утра Рика уезжала из особняка. Он убил ее ночью и избавился от трупа, пока мы спали. Я крепко сжал в кулаке штопор и набросился на тара, словно одержимый, совершенно потеряв рассудок. Повалил на пол и придавил его правую руку коленом, а шею прижал свободной ладонью. «Где Рика? Говори! Я знаю, ты убил ее! Думал, что сможешь обдурить нас!» Ютака, ты к крыши двинулся! Он перехватил мое запястье левой рукой, пытаясь остановить. Ютака, хватит, пожалуйста, отпусти его! В дверях вновь появилась заплаканная минория, закричала, схватившись за голову. Воспользовавшись тем, что я отвлекся, Тара вывернулся и врезал мне ногой в живот. Я выронил штопор, и пока пытался восстановить дыхание, он убежал.